Рассказывает Олег Таругин, император Николай II. Сегодня первое в мое царствование заседание Государственного Совета. Государственный Совет – высший законосовещательный орган Российской империи в 1810-1906 годах. Для заседания выбран Николаевский дворец в Кремле. Николаевский дворец – Малый Николаевский дворец в Кремле. Был выстроен в 1775 году, в 1929 году снесен. Я прохожу мимо чудового монастыря. Разрушен в 1930 году. Занятно все же разглядывать строения, не дошедшие до нас в той другой жизни. Монастырь интересный. По сути, это один большой дом со встроенными церквями, здорово отличающийся по внешнему виду от привычных нам монастырей, эдаких пограничных крепостей-застав. и А ведь это будет единственный монастырь на территории Кремля. Пока есть еще один вознесенский, но скоро придется его сносить. В Кремле острая нехватка административных зданий. Построим вместо него, как и у нас, 14-й корпус кремлевской администрации. От размышлений об архитектуре Кремля я плавно перехожу к тому, что меня сейчас ожидает. Государственный совет. В нем минимум четыре партии. Либералы, сторонники покойного Ларис Меликова. Ларис Меликов Михаил Триэлович, 1825-1888. Российский военачальник и государственный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, граф, член Государственного совета. Славянофилы, под общим руководством Каткова и Победоносцева. Военные, сторонники Драгомирова. И, наконец, недобитые скобелевцы, последователи покойного белого генерала. И все вот это вот я сейчас буду разгребать, мирить, ставить в позу. Впрочем, не так страшен черт, как его молюют. Самыми горячими сторонниками бархатного диктатора Ларис Меликова являются Бунге и Сольский. Сольский Дмитрий Мартынович, 1833-1910, русский государственный деятель, государственный секретарь, государственный контролер России, председатель департамента законов. Поправка. Бунге являлся горячим сторонником незабвенного изобретателя диктатуры сердца. Сейчас Николай Христианович мой горячий сторонник. И Димкин, кстати, тоже. А Сольский сильно болеет, потому серьезного противодействия от него ожидать, пожалуй, не приходится. Кто там еще? Стат секретарь Каханов? С ним возможно и договоримся. Славянофилы, тут как карта ляжет. могут попробовать и противодействие оказать, хотя вряд ли. У них парадом змей заправляет, а он-то точно знает, что великие князья Романовы пребывают не в карантине по случаю вспышки инфекционной болезни, а в несколько иных. местах. И ожидает их весьма скорый… ну, в общем, ни хрена хорошего их не ожидает. А победоносцев отнюдь не дурак и идти следом за Романовыми не собирается, ему еще жить не надоело. Драгомировцы. Могли бы оказать серьезное сопротивление, но на моей стороне Гейден, Столетов, Алахазов, Духовский, Данилович, да и сам Михаил Иванович во время мятежа был более чем лоялен ко мне. Ко всему прочему, арестованный вскоре предстанет перед судом основной оппонент Драгомирова – Ванновский. Так что с этой стороны проблемы, если и будут, то совсем незначительные. Скобелевцы. Этих в госсовете и вовсе немного. Редкин Мансуров – вот, собственно говоря, и все. Правда, скобелевцы могли бы рассчитывать на помощь Ларис Меликовцев и Драгомировцев, но об этом смотри выше. Взбодренный такими рассуждениями, я вхожу в Николаевский дворец. Лип конвойцы распахивают двери, и я появляюсь в большом зале. С шумом отодвигаются кресла, и все, кто только не наесть в этом зале, встают. Я милостиво киваю собравшимся и прохожу в центр зала, где у небольшого столика, покрытого красным сукном, стоит мое кресло-трон с высокой спинкой, на которой изображен государственный герб. «Здравствуйте, господа! Прошу садиться!» Совсем рядом со мной с трудом опускается в кресло государственный контролер Сольский. Недавно он перенес инсульт или, выражаясь здешним языком, апоплексический удар, и теперь может перемещаться, только опираясь на две толстые палки. «Дмитрий Мартынович», — тихо говорю я, — Сольский заинтересованно поворачивается, «я попрошу вас впредь не вставать при моем появлении. Ваши заслуги достаточны, чтобы иметь привилегию приветствовать государя Сидя». Он благодарно кивает, а я обращаюсь уже ко всем собравшимся в зале. «Господа члены Государственного совета, сегодня у нас на повестке дня множество крайне важных вопросов. Но первым, хотя и не самым главным, я полагаю, должен стать вопрос о новом председателе Государственного совета». Зал напряженно молчит. Естественно, ведь прежним председателем был турецкий шпион, враг народа Михаил Николаевич Романов. Предлагать же кого-то на этот пост разумно опасаются. Во-первых, потому что назначать председателя Госсовета прерогатива императора. Во-вторых, кто его знает, чего государь-император сейчас отчебучит. Наконец, поднимается седой ветеран с созвездием Орденов. Как же бишь тебе еще помню, фамилия у него занятная. Ваше Императорское Величество! Вспомнил, Дандуков Корсаков. Дандуков Корсаков Александр Михайлович. 1820-1893, князь, русский генерал и государственный деятель, участник Кавказских походов и Крымской войны. Если мне будет позволено высказать свое мнение, то, вероятно, как администратор, проявивший себя великолепнейшим образом, князь Ливин мог бы весьма удачно управляться с делами. Ливин Андрей Александрович, 1839-1913, Светлейший князь, русский государственный деятель. Ливин, А почему бы и нет? Хотя, ох, не нравится мне этот взгляд Победоносцева, вроде как одобряет. Ну вот уж нет, господин Змей, вашему ставленнику ходу нет. Нечего было в Твери отсиживаться, когда противостояние между мной и дядей Вовой было в апогее. Выбирал, на чью сторону встать выгоднее? Ну вот и не обижайся». Я полагаю, что для князя Ливина найдется более интересная должность. Еще кто-нибудь? Победоносцев ерзает. Что не выходит каменный цветок. Госсовет молчит, как рыба облет. Ладно, придется мне. Все сам, все сам. Если других кандидатур нет, то я считаю, что на пост председателя следует назначить генерала Черткова. Это человек, много и плодотворно работавший над военной реформой, неоднократно в боях доказавший свою преданность императору и народу России. еще Чертков, близкий друг Гейдена, и не особо дружил с великими князьями. Но об этом говорить не обязательно. Седой генерал встает, склоняет голову и по моему знаку проходит к председательскому креслу. Вот он уселся и выжидательно смотрит на меня. Я киваю Фили, тот подает мне папку. Достаю подготовленные листки и протягиваю Михаилу Ивановичу. Пожалуйста, господин председатель. Чертков встает, откашливается. Господа члены Государственного совета. Сообщаю вам, что волей государя-императора в совет назначены следующие новые члены. Граф Рукавишников Александр Михайлович. Князь Васильчиков Сергей Илларионович. Генерал Духовский Сергей Михайлович. Член-корреспондент Императорской Академии Наук Менделеев Дмитрий Иванович. Образуется новый постоянный департамент промышленности, наук и торговли. В его компетенцию будут входить рассмотрение законопроектов и бюджетных ассигнований в области развития промышленности и торговли, а также просвещения, дела об утверждении уставов акционерных обществ и железных дорог. Выдача привилегий на открытие и изобретение. Главой этого департамента назначается граф Рукавишников. Чертков переводит дух, а я в это время разглядываю присутствующих на предмет реакции на услышанное. Победоносцев сидит молча и неподвижно, но рядом с ним заметно шевеление. Нехорошее такое шевеление. Чертков между тем продолжает. Государь возлагает на нас, господа, следующие обязанности – рассмотреть и решить вопрос о гарантиях рабочим в отношении минимального размера заработка, о ликвидации общины в деревне, об изменении правил и принципов всех видов образования, о создании профессиональных союзов промышленных рабочих и работников транспорта, о предоставлении преимуществ титульным нациям, о бюджете на наступивший год. в зале гробовое молчание господа члены госсовета переваривают полученную информацию хотя насчет гробового молчания я пожалуй перегнул палку молчание скорее заинтересованное чертков зачитывает мою программу реформ обязательный монетизированный минимальный заработок дабы у господ промышленников не возникало желания засчитать в мз стоимость койки в казарме и кредитов в фабричной лавочке Профессиональные союзы с правом надзора за охраной труда и промышленной безопасностью на предприятиях. Раздел крестьянской земли не по числу едоков или мужиков, а по количеству средств обработки земли с правом преимущества для тех, у кого надел по этому критерию больше. Народное образование выводится из-под присмотра Синода и передается Министерству просвещения. Гимназии для всех, кто в состоянии заплатить. Реальные и технические училища. Сельские училища с упором на агрономию, животноводство и прочее. Обязательное шестиклассное образование. И, наконец, самое главное. Преимущественные права титульной нации, то есть великоросов, малоросов и белорусов. Снижение налогов, преимущественное право при занятии государственных и выборных должностей. Льготы по вероисповеданию. Короче говоря, самодержавие, народность, православие. Отныне и вечно. Во время доклада я из наблюдаю за Победоносцевым. Константин Петрович сидит совершенно спокойно, но потому как замертвели его скулы, я понимаю. Он многим, очень многим недоволен, но молчит. И не только потому, что боится. Возможно, просчитывает варианты противодействия. Чертков переходит к заключительной части доклада. О. Скулы у Победоносцева ожили. Значит, ли он придумал, чем противодействовать или смирился и просчитал варианты на сотрудничество. Еще бы знать, что он выбрал. Распределение вопросов по комиссиям. Глухое сопротивление одних, поддержка других. Господи, дай мне сил. Рассматривается расходная часть бюджета. Тут, похоже, нервничают все. Хотя, приватно докладывал мне Долгоруков, все члены Госсовета в общем не против программы, предложенной Бунге. В дни перед заседанием Госсовета Долгоруков по собственной инициативе выполнил весьма серьезную миссию. Он приглашал к себе в гости членов Госсовета, поодиночке. Хлебосольство бывшего хозяина Москвы было известно всем, и никто приглашения не отклонил. И не пожалел об этом. Повара у Владимира Андреевича пользуются заслуженной славой. А во время обеда князь Володька из начинал делиться полученной от меня информацией о программе будущего заседания. И отслеживал реакцию. Некоторые из гостей Долгорукова даже предлагали некоторые изменения и дополнения к бюджету, часть из которых после соответствующего доклада Владимира Андреевича была включена в окончательный вариант. Так, ну вот и все. Голосование по бюджету окончено. Принято. Не единогласно, но большинством голосов. Господи, как я устал. А ведь еще не конец. «Господа, я благодарен вам за проделанную работу. Надеюсь, что и впредь наши заседания будут столь же полезны и плодотворны». И уже к Черткову. «Господин председатель, если вопросов больше нет, то...» Чертков кивает и встает рядом со мной. «Господа, заседание окончено!» Зал поднимается, начинает расходиться. «Пора». «Константин Петрович!» Победоносцев оглядывается. «А вас я попрошу остаться». Через час я покидаю зал заседаний. Победоносцев, если и не понял всего, то во всяком случае принял к сведению. Змей обещал поддержку, хотя это еще ничего не значит. Что он мог сказать другого после заявления, которое, если отжать воду, озвучить все намеки и недосказанности, звучит примерно так. «Константин Петрович, я вас очень ценю и уважаю. Вы мой наставник. Вас высоко ценил мой покойный отец». Но если вы попробуете мешать мне, раздавлю как клопа. И душевными муками терзаться не буду. Так что будем посмотреть и следить. «Серж!» «Да, государь!» Васильчиков весь внимание. «Организуй-ка мне слежку за змеем. И прослушку тоже. Донесение мне на стол. Каждую неделю».